Глава 2. Магия. Наступило утро следующего дня. За окном были слышны переливающиеся трели необычных птиц. Таких птиц просто нельзя было встретить на земле. Эти звуки разбудили Леонардо, и он увидел рядом с собой человека с белыми волосами, которому на вид было около 30 лет. Да. Это был Альберт Аркантель, отец Леонардо. Этот мужчина подошёл к ребёнку и направил обе ладони на него, при этом водя над телом младенца. Со стороны это выглядело так, будто человек греет руки у костра. Но внезапно перед ладонями Альберта появились странные формации, состоящие из всевозможных геометрических фигур и слов на непонятном языке. Это был древний язык давно исчезнувшей цивилизации высших эльфов, тех, от которых впоследствии появились другие народности эльфов: лесные, тёмные, пустынные и многие другие. Эльфы являются крайне умными и чувствительными к магии существами. Также они отлично ощущают окружающую среду и хорошо к ней адаптировались. Непонятно почему, но высшие эльфы полностью исчезли из этого мира, оставив после себя только различные народности и наследие в виде магических знаний и древнего эльфийского языка, который до сих пор используется для управления магией. Впоследствии большинством магов данный язык был принят в качестве стандарта. Ни один человек не может колдовать без минимального знания данного языка. Естественно, Большинство народностей эльфов знают этот язык с детства. Хотя они и не являются высшими эльфами, но все-таки их язык претерпел не слишком большие изменения с древних времен. Что позволило всем народностям эльфов быть более способными к магии, и это не считая их природной чувствительности, а также большой продолжительности жизни. После того, как перед руками Альберта Появились эти необычные светящиеся белым флуоресцентным светом магические формации. Последние несколько секунд ещё поводил руками в воздухе над ребёнком, а затем почесал голову и задумался, при этом загадочно улыбнувшись. Заклинание, использованное Альбертом, являлось проверкой магической силы. Это было довольно упрощённое заклинание, построенное на основе одной из древних эльфийских формаций. Применённая Альбертом магия могла дать ответ всего лишь на один вопрос: есть ли у объекта магическая сила или нет. Ответ на этот вопрос и вызвал загадочную ухмылку Альберта. Ему явно понравился этот ответ. После этого Альберт взмахнул рукой, из-за чего окно в комнату слегка приоткрылось. Данные действия сильно удивили Леонардо. Итак, что я только что видел? Начал обдумывать произошедшее Лео. Этот человек, предположительно являющийся себя логическим отцом в моей второй жизни, подошёл ко мне, и вдруг передо мной появились какие-то светящиеся фигуры и символы, после чего тот довольно улыбнулся. Затем он, находясь в нескольких метрах от окна, взмахнул рукой, после чего оно открылось. Предполагаю, что в этом мире есть люди со сверхъестественными способностями, нужно будет следить за окружением, по мере роста своего тела и продолжать собирать информацию. В течение следующих нескольких дней Леонард обнаружил, что его отец, как и мать, довольно часто использовали магию в повседневной жизни. Будь это набор воды в ванночку для мытья ребёнка или же последующий нагрев этой воды, В конце концов, спустя месяц, Леонард полностью осознал, что это совершенно другой мир, который напоминает средневековье из его предыдущего мира, но при этом тут существует магия. Это крайне заинтриговало малыша Лео, но была одна проблемка. Он всё ещё был ребёнком, которому от роду всего 1 месяц. И не то, что читать литературу или получать информацию из своего окружения, Он даже не мог самостоятельно перевернуться на живот, чтобы поудобнее лечь в своей кроватке. Прошло примерно 11 месяцев, и Леонардо исполнился ровно год. В этом мире тоже была традиция празднования дня рождения. Он понял это потому, что сейчас сидел на своём детском высоком стульчике рядом с отцом. При этом в этот день пришло много людей. которых до сегодняшнего дня Леонард не встречал. У некоторых из них были такие же белые волосы, как и у самого Леонарда. Каждый из этих незнакомцев дружелюбно относился к нему и его родителям. Лео предположил, что эти люди являются его родственниками. Так и было. На самом деле это были сёстры и братья его отца со своими детьми. Эти люди жили в других странах, находящихся за тысячи километров от Мистленда, во всех уголках огромного континента. Родственники приезжали крайне редко и только по особым случаям. И в этот раз таким случаем являлся первый день рождения Леонардо. Родные жили в настолько далёких уголках континента, что некоторым новость о рождении их племянника пришла лишь пару месяцев назад. И это не мудрено, ведь не считая наличия магии, общество в этом мире находилось на уровне средневековья земли. За свой первый год Леонард уже начал примерно различать незнакомую речь на слух, а также понемногу стал чувствовать магическую силу. Она была невидима для почти всех магов, только некоторые редкие магические профессии, связанные с духовной магией, позволяли видеть потоки магической силы. Но Леонард ясно ощущал это чувство наполнения неизвестной энергией. Такого он точно не чувствовал в своём предыдущем мире. Обычные годовалые дети вряд ли смогут почувствовать магическую силу, и тем более осознать это. Но Леонард является исключением, ведь в теле ребёнка живёт разум почти сорокалетнего взрослого человека, при этом не среднестатистического взрослого, а достаточно гениального. ведь не каждый человек сможет стать хорошим программистом в двадцать втором веке. А Леонард был не просто хорошим, а выдающимся, ведь он являлся главой раздела разработки и по совместительству ведущим разработчиком. В данный момент единственное, что мог делать Леонард с этим детским телом, это ходить и обдумывать планы на ближайшее будущее. Он уже примерно осознавал, что если это мир, то он Где существует магия, то можно это интерпретировать примерно следующим образом. В этом мире есть люди, владеющие силой, сопоставимой с оружием из его прошлого мира. Причём, если урон, который способен наносить среднестатистический низший маг, можно сравнить с повреждениями от автомата, то высшие маги вполне сопоставимы минимум со средствами ракетного вооружения. Учитывая все эти данные, Леонард понимал, что в этом мире ему просто необходимо набирать силу, причём быстрее и продуктивнее, нежели обычные маги. Леонард уже интересовался книгами, что начали замечать его домочадцы, но он был по-прежнему маленьким непоседливым ребёнком, только научившимся ходить. Поэтому он не мог ни достать книгу, ни даже удержать её своими маленькими ручонками. Единственные книги которые ему были доступны это только различные книжки с детскими сказками и красивыми картинками. Эти книги ему обычно читали родители и няни в дневное время либо перед сном. 4 года спустя. На данный момент Леонардо исполнилось уже 5 лет. Теперь он понимал как устную, так и письменную речь, что крайне удивляло всех людей. находящихся в его окружении. Его семья уже привыкла к гениальности Лео и гордилась им, ведь не каждый ребёнок, пусть даже чистокровный маг, в 5 лет способен перечитать половину библиотеки, а также научиться писать аккуратным, почти эталонным почерком. Также Леонард уже начал обучаться древнему эльфийскому языку, чтобы как можно скорее иметь возможность понимать и изучать магические модели заклинаний. Естественно, об этом его начинании не знали в семье, иначе они были бы в ещё большем шоке. За проведённое время внутри своего родового поместья и повседневной жизни в семье магов Леонард уже научился примитивным заклинаниям, необходимым в быту, и владел четырьмя основными элементами из шести: водой, огнём, воздухом и землёй. Свет и тень, куда сложнее в освоении, и требуют большей практики и понимания элемента. В данный момент Леонард решил сконцентрироваться именно на освоении этих четырёх элементов и накоплении своей магической силы на их основе. Первым шагом на пути становления сильным магом Лео планировал освоение всех шести основных элементов, накопление их магической силы, а затем смешение накопленной энергии для прорыва Обычные маги познают родство с элементом к семи или восьми годам, а Леонард начал этот путь гораздо раньше и примерно с трех лет уже делал свои первые попытки в использовании элементарной повседневной магии. В сравнении с обычными магами, которые копят свою магическую силу для прорыва из семи лет и прорываются в пятнадцать, Леонард вполне способен попробовать прорваться гораздо раньше них. Если бы магическое сообщество узнало о таком беспрецедентном случае, то многие были бы в шоке. К счастью для них и себя самого, Леонард не желал бесполезной славы, которая может принести ему только лишние хлопоты. Его основной задачей было как можно скорее стать сильным магом, дабы продолжать жить в спокойствии и безопасности. Хм, эм. Изучая древнеэльфийский, я вполне могу найти закономерности использования словарных конструкций. Это очень напоминает языки программирования из прошлого мира. Вполне возможно, что когда я получше изучу этот язык, то смогу составлять свои конструкции, что крайне облегчит моё становление в качестве мага. Также это может помочь мне оптимизировать магические формации. Буду постепенно делать тестирование и оптимизацию магических заклинаний. Как же не терпится уже начать, но пока что это мне не по силам, ведь для этого мне, помимо углубленного знания древнего эльфийского языка, необходимо произвести все необходимые действия для становления низшим магом, голубые глаза Леонардо пылали предвкушением скорых достижений.